Мне холодно. Прозрачная весна в зелёный пух Петропале одевает. Но как медуза, Невская волна мне отвращение лёгкое внушает. По набережной Северной реки автомобили мчатся, светляки летят стрекозы и жуки стальные. мерцают звёзд булавки золотые но никакие звёзды не убьют морской воды тяжёлой из умрут